Глава 29: Прибить дракона Злата Я открыла глаза. Передо мной висело полотно с изображением трехглавого дракона. Я поморгала, осматриваясь резные столбики кровати, скамейки вдоль стен, три больших сундука, стол, печь. Попыталась двинуться и нащупала рукой что-то очень теплое и пушистое. Волк поднял голову и посмотрел мне в глаза. Он лежал прямо здесь, в мягкой постели, грея и защищая меня. Морда потянулась к моей ладони и лизнула её. Я улыбнулась. Здоровенный зверь как-то даже и не пугал больше. Хотелось потянуть его за уши, но я на всякий случай воздержалась. Воспоминания накатили одной бешеной волной. Мы были в лесу. «Да этот наглый ящер меня убил!» Я тут же подобралась и попыталась сесть, но волк рыкнул так, что весь страх, который временно исчезал, вдруг вернулся обратно. «Ладно, ладно!» сказала я, ложась на подушку. Моё ладно, волка не устроила. Он поднялся на лапы и улегся мне на живот, придавливая к кровати. А весил он? Ощутимо? Окей, сказала я. Руки сами потянулись к шее. Но я не нащупала решительно никаких ран, повязок, царапин. Ничего. Рубашка на мне была свежая. «Что произошло?» — спросила я волка неожиданно бодрым голосом. «Интересно, а мы теперь можем общаться телепатически или что-то вроде того?» Но проверить это мне не удалось. В комнату вошел Велимир. Ваня сразу зарычал и встал надо мной на лапы. Я была с ним солидарна. Мне бы тоже хотелось вцепиться зубами и ногтями, В глотку этого... этого... Да я даже не знаю, как его обозвать. «Я же почувствовал, что ты проснулась», — сказал он, глядя на меня, словно не замечая моего четырёхлапого защитника. «Твоими молитвами!» — гневно бросила я. «Я тебя вылечил, так что хватит разлеживаться. Нас ждут дела». Моё возмущение... Достигла апогея. «Ты меня убил!» «Ты жива!» «Я осталась бы совсем невредимой, если бы твоя серая бестолочь не отвлекала меня и позволила залечить рану сразу!» «Ты чуть меня не убил!» «Ты жива!» повторил он, с легкостью выдерживая мой гневный взгляд. «Собирайся и щенка бери с собой!» Будто я могла теперь хоть куда-то пойти без Вани. Князь вышел, и дверь за ним закрылась. Нет, ну надо же, а! Не зря все таки Просковья меня от него решила спрятать. Мы с Волком посмотрели друг на друга. Ваня слез с меня, молчаливо разрешая встать с кровати. Я попыталась это сделать, поглядывая на Волка. Получилось только с третьего раза. Ощущение было, что я вышла из затяжного запоя. Не подумайте, я в запое никогда не бывала, но у меня богатая фантазия, недаром я работала журналисткой. Нам такое порой приходилось выдумывать. Я вдруг вспомнила свою прежнюю жизнь. Маму, девчонок с учебы, коллег в офисе. Это все казалось таким далеким, давно забытым. Неужели я действительно всегда принадлежала этому миру? Была ему обещана. «Отвернись», — попросила я волка и подошла к сундуку. «Наверняка там есть одежда. Не отправлюсь же я в одной рубашке». В комнату без стука вошли три девушки. Надо как-то научить их этому незатейливому правилу приличия. Я узнала среди них Яську. Та виновато посмотрела на меня. Интересно, монетки Просковьи она уже потратила или сохранила? Мы принесли сарафан и украшения. Доброжелательно улыбнулась мне... Эм, горничная? Кладите и уходите. И я махнула рукой на кровать. Все разом повернулись в ту сторону, Раздался крик, виск, писк, ведь там все еще стоял на четырех лапах Ваня. Я закатила глаза, забрала сарафан и вытолкала испуганных девушек из комнаты. Они абсолютно не сопротивлялись. Потом я вытолкала за дверь Иваню, который с неохотой вальяжно вышел и встал у двери рядом с двумя дружинниками. Дружинники князя смотрели на него с опаской, но не сдвинулись с места. Только я выдохнула и собралась одеться, как мой взгляд выхватил тот самый кинжальчик, который подарил мне лес. Я повертела его в руках и положила перед собой на стол. Оделась в свежую рубашку, в этот раз очень красиво расшитую по краям пышных рукавов. Видимо, Мой социальный статус в Краснограде повысился, раз мне выдали одежду богаче. Сарафан тоже оказался чудесно вышитым. Красный, с золотыми нитями. Кинжальщик примастила за пояс под одеждой. На всякий случай. Я разделила волосы на несколько частей, чтобы снова заплести косы. Но с расчесыванием возникла проблема. Отсутствие любимого шампуня, полуночные приключения и редкий гребень вместо массажки сильно усложняли задачу. Пришлось все же позвать девиц на помощь. Они вбежали дружной стайкой, начали открывать какие-то шкатулочки, баночки. Яська при этом сильно переживала. У нее даже руки тряслись. «Да не расскажу я никому», — шепнула я так, чтобы только она услышала. Она посмотрела на меня с благодарностью, и я подумала, что заработала себе еще одного друга, хоть и вынужденного. Мои волосы были сильно запутаны, словно каждая прядь решила жить своей жизнью. Что же, неудивительно, с таким-то интересным расписанием их хозяйки. По средам прыгаю с обрыва, по четвергам. Умираю от лап дракона. Но девушкам, на удивление, быстро удалось меня расчесать, а потом еще и невероятно красиво заплести. Яська предложила на выбор какие-то украшения, но мне не хотелось бренчать железками, хоть и очаровательными. Я посмотрелась в небольшое зеркальце и осталась довольно увиденным. Две причудливо заплетенных косы и украшенный жемчугом кокошник. «Хорошо. Пришло время поговорить с князем». Я закрыла глаза и представила, как буду доказывать ему, что он — полный идиот. Выдохнула и отправилась на поиски суженого. Ваня пошел за мной следом. Двое дружинников тоже. Интересная компания получается. «Где ваш князь?» Спросила я своих сопровождающих. Один из молодых мужчин ответил. «На дворе дрова колет». «На дворе трава, на траве дрова?» Спросила я серьезно. Парень весело хмыкнул и улыбнулся, но тут же получил тычок локтем под ребра от своего сослуживца. Мы направились во двор, и, проходя по украшенным великолепной резьбой комнатам, И я спросила дружинников. «А почему ваш князь колет дрова? У него что, княжьих дел нет?» «Так злится он», — ответил тот, что ухмылялся. Ох, и сильно злится». Мы вышли на улицу, где вовсю шпарило солнышко, но не обжигало так сильно, как в землях у срединников. Если настроение князя можно было определить по величине горы дров, то он действительно очень сильно злился. «Это мы одну такую уже растаскали в дровянике», сказал веселый дружинник. Князь стоял без рубашки, только в штанах, босой. И я даже дышать ненадолго перестала от того, каким мускулистым было его тело. С каждым ударом топора, мышцы широкой спины, мощных рук перекатывались под кожей, а щепки разлетались в разные стороны. Мы подошли ближе, и я внимательно разглядывала Велимира. Его запястье все так же украшал брачный браслет, а на шее болтался крупный кулон на кожаном шнурке. Князь собрал волосы в хвост на затылке. А потом он повернулся, застав меня врасплох, и недовольно бросил. «Наконец-то!» Один из дружинников поставил перед ним ведро воды, которое князь тут же вылил себе на голову. Ему подали полотенце и рубашку. Одевшись, Велимир подпоясался и заметил, что я все еще внимательно за ним слежу. Его движения были такими точными и уверенными, что я уже и забыла, как именно собиралась ему отомстить и что вообще хотела сказать. Князь довольно усмехнулся, заставив меня вспыхнуть и отвернуться. Вот гад чешуйчатый! Но через мгновение его рука сжалась на моем запястье. «Пошли!» У меня есть разговор с живородом. «С кем?» — испугалась я и тут же уперлась в землю ногами. Ваня зарычал, но князя это не остановило. «Со жрецом! Думаю, я знаю, что ты за тварь такая. Бери своего щенка и пошли!» И он двинулся вперед. Я, шокированная тем, что меня просто-напросто обозвали тварью, пошла за ним а по моим пятам отправились волк и двое дружинников. Тварью! Нет, ну это же надо! Тварью меня обозвал!